Пойдем вперед, вполне возможно, что и на Могилевщине, и дальше увидим свои довоенные склады. И стал после этого рассказывать, как гулял по дорожкам Архангельского с другим выздоравливающим, с генералом интендантской службы, и тот вспомнил про Львова, что когда мы в начале войны, отступая потеряли в западных округах много складов вооружения, особенно винтовок и пулеметов, то вышло это отчасти по вине Львова. В сороковом году Львов написал докладную записку против предложений некоторых военных о более глубоком тыловом складировании и боеприпасов, и вооружения и поставил в этой записке вопрос на политическую почву. Доказывал, что стремление к глубокому тыловому складированию связано с пораженческими настроениями, и, напротив, выдвигал предложение складировать все это ближе к границе, чтобы в случае войны дополнительные перевозки не вызвали задержек в нашем наступлении. Захаров, услышав об этом, только крякнул от злости. А Серпилин неожиданно для него сказал про Львова. Надо признать, что своя логика у него была. Раз абсолютно уверен, что с первого дня пойдем наступать по чужой территории, значит, надо и склады поближе, а то потом вези все с Урала. Если взять его логику за основу, по-своему прав был. Он прав. А кто же не прав спросил Захаров. А это уже более сложный вопрос, кто не прав, сказал тогда серпилин. как потом война показала, все мы оказались в том или ином неправы. Многое как вспомнишь по-другому бы перевоевал. Что значит все возразил Захаров. Вот ты, конкретно, если бы с твоим участием обсуждалось за что бы голос подал «Смотря когда», — сказал Серпилин, — «сейчас, когда знаем ход войны, конечно, проголосовал бы безошибочно, а тогда, не предвидя хода войны, не знаю. Скорее всего, исходя из своих представлений о силах противника, насчет размещения складов стоял бы за золотую середину. А вообще-то, кто его знает?» «Когда задним умом думаешь, надо стараться быть справедливым не только к себе, но и к другим». «Это верно», — подумал Захаров о Серпилине. «Ты-то всегда старался быть справедливым к другим, а не только к себе». И мысленно увидел там, на другом конце телефонного провода, только что говорившего с ним Львова, его треугольное лицо. И подумал о себе, что теперь после гибели Серпилина у Львова отпадет желание перевести его, Захарова, из этой армии в другую. Теперь не для чего. Тот, с кем он, Захаров, по мнению Львова, спелся, того уже нет. Кончилась спевка. Сказанное Львовым про самолет требовало немедленных действий, и Захаров стал действовать. Позвонил всем, кому требовалось, что завтра в десять гроб с телом Серпилина должен быть доставлен к уходившему в Москву самолету. Предупредил начальника штаба тыла, который непосредственно занимался всем этим, что привезут генерал-полковничьи погоны, и надо пришить их на китель покойного. Приказал прислать сюда на КП Сенцова и стал выяснять, вернулся ли с передовой Кузьмич. Оказывается, еще не вернулся. Велел поскорей разыскать, чтоб ехал, а то у Кузьмича была привычка ночевать в частях. Любил это. И, сделав все, что было нужно, вернулся к той же мысли, на которой прервал себя, к мысли о том, что Серпилин — справедливый человек. Еще не привык думать о нем, был, все еще думал в настоящем времени. Конечно, как всякий, привыкший к власти человек, Серпилин не любил, когда что-нибудь вдруг делалось вопреки его намерениям, и когда в его власти оставалось переделать по-своему, переделывал, и через чужое самолюбие способен был перешагнуть без колебаний. Но привычка к власти не погасила в нем чувство справедливости. Не считал про себя, что всегда прав, потому что власть в руках. Ломал сопротивление подчиненных и гнул по-своему только когда действительно был уверен, что прав. А с другой стороны, если был уверен в своей правоте, без остатка использовал все допустимые возможности, чтобы доказать эту правоту тем, кто над ним. В этом и была его сила. Да... В этом и сила, словно кому-то доказывая это, еще раз мысленно повторил Захаров. А тот, кто гнет только потому, что у него власть, тот и сам легко гнется, как только на него с верхней ступеньки надавит. В таком человеке не сила, а тяжесть. Сколько на него сверху положит, столько он и передаст вниз по нисходящей. А Серпилен человек сильный но не тяжелый. Захаров снова по привычке подумал о Серпилине в настоящем времени, как о живом. Главный хирург, когда приезжал, показывал осколок, которым убила Серпилина. Как говорится, приобщил к делу, но сначала показал. Оказывается, этот осколок после того, как убил Серпилина и покалечил пальцы Гудкову, упал на дно Виллиса, сделал все, что было в его силах, и упал. Вот и все, что потребовалось, чтобы лишить армию командующего. Захаров снова вспомнил лицо Серпилина, как-то неловко повернутое к нему, там, на столе, и подумал, что было на этом лице такое выражение, Словно Серпилин так и не успел заметить происшедшего с ним. Для других его смерть, смерть человека, который погиб, не успев доделать до конца самого главного за всю свою жизнь дело. Но если он сам не успел этого осознать, не успел понять, что убит, может быть, для него самого это и есть самая счастливая смерть. Если можно сказать про смерть, что она счастливая. Про какую бы то ни было смерть вообще. Захаров вспомнил, как Серпилин только сегодня днем, незадолго до смерти, смеясь, говорил ему. Смотри, Константин Прокофьевич, береги на у мягкую часть тела, а то немцы снизу в самое беззащитное у начальства место целят, когда оно летит на рус фанер. У них инструкция такая. Об опасности не думал и в последний раз пошутил над ней. А самое последнее, чему обрадовался, известию о Минске, что бои на окраинах.